Лжец. Самое время поговорить о правилах ярмарки. Первым и главным из них было право возврата любого товара в течение четырех дней. Не понравилось — вернул. Этот слоган из уст мордоворотов дюка звучал на каждом углу. Если что, они же помогали усмирить несговорчивых продавцов. Вторым не менее важным правилом было право приготовить еду из купленного на ярмарке в любой из харчевен Мелона, причем бесплатно. Такой подход притягивал любителей поесть на халяву, те слетались как мухи на мед, празднав о необычном законе. И к слову, в местных заведениях отменно готовили. У продавцов тоже были правила: один продавец, один вид товара. бургомистр проучал тебе белый камень, символ участника. Его ставили на стол, а когда товар оказывался распродан, на прилавок торжественно подружали второй камень, фиксируя результат. Ничего сложного. Побеждал тот, кто, во-первых, раньше всех распродавался, во-вторых, получил больше монет за вес товара. К первому условию применяли формулу «За час разницы одна медная монета к итоговому результату». Четыре световых дня продаж. Во втором условии брали общий вес и высчитывали стоимость за унцию товара. Все по-честному, без обмана. Бургомистр Болт очень ревностно относился к критике, поэтому лично реагировал на каждый спорный случай. Он, по сути, жил на ярмарке, делая обход по шесть раз на дню, фиксируя промежуточные результаты участников, и разрешая конфликты между покупателями и продавцами. Солнце катилось к закату, и уставший Ральп покосился на битую тыквушу, лежащую в повозке. — Эй, парень, иди-ка сюда, — подозвал он попрошайку. — Чего желаете, сэр? — писклявым голоском спросил чумазый мальчишка. — Тыкву хочешь? — Нет денег, сэр, — замотал головой паренек. — А заработать хочешь? — парень кивнул. — Тогда разыщи бургомистра, скажи ему, что торговец желает получить второй камень. И тыква твоя оставлю тут, заберешь ночью. — Понял, сэр, это я могу, — радостно ответил мальчишка и кинулся на поиски бургомистра. А тем временем Гарри Болт в сопровождении двух рослых помощников обходил продавцов. Он по-отцовски, подходя к каждому, спрашивал — как торговля, потом желал успеха в состязании и обещал молиться за победителя. Юркий парнишка схватил Болда за рукав и тихим голосом поведал о просьбе Ральфа. Внимательно выслушав паренька, бургомистр почесал подбородок и приказал парням следовать за ним. «Церемония записи результата — ответственное мероприятие, каждая минута на счету, а когда этот счастливчик из твоего города, то вдвойне приятно». С пресмехом оценивая пустой прилавок Гарии, ехидно улыбнулся. Отстрелял стук, накручивая бородку, заметил он: "Будешь смеяться, но я был уверен, что ты будешь первым". "Спасибо, сэр", почесал в затылке добряк. "Людей столько приехало, в лёт разобрали товар. Только ну -ка, парни катить сюда камни. Крепкие мужички подогнали тележку". И под одобрительные кивки наблюдателей-бургомистр подрузил белый кусок мрамора на прилавок. — Торжественно поздравляю фермера Ральфа Тука с окончанием продажи, — громко начал Гарри. — Хочу особенно отметить, что он уроженец Меллона. Итак, сверим часы. Его результат — восемь часов три минуты, и это значит... что за каждый следующий дневной час фермер получит по одной медной монете. — В этом году повезло как никогда, — Ральф покраснел от смущения. Спасибо вам, люди. — Итак, запишем результат, — подозвав мальчика с чернилами, продолжил бургомистр. — Чем торговал? — Тыквой. — Итоговый вес? — Три сотни, — гордо ответил Ральф. — Солидно, — сделал пометку бургомистр. — Сколько заработал? — Он не все продал, — крикнул кто-то из толпы. — Спрятал битую тыквушу под повозкой. Бургомистр кивнул помощнику, и тот без спросу полез под телегу. — Это мое! — тонким голоском позапищал мальчишка в толпе. Народ расступился, и второй здоровяк подвел паренька к прилавку. — Я заработал эту тыкву! — со слезами на глазах заявил парень. — А ты знаешь, что делают с лжецами в нашем городе? — строго спросил Болт. — Он правда заработал, — вступился за парня Ральф. — Я попросил его позвать вас и обещал в счет оплаты тыкву. Играя с желбаками, Гарри взял паренька за подбородок, бледный от страха юнец щебетал. — Я не лгу, я не лгу! И в какой-то момент бургомистр подобрел, расплывшись в улыбке. «Ну, тогда плюс десять фунтов к весу». «Получается так», — потупив взор, — сказал Ральф. «Сколько просил за тыкву?» — спросил Болт. «За все получил три серебряных и пятьдесят медиков», — высыпав на прилавок монеты, с гордостью заявил Тук. Пересчитывая мелочь, Гарри осмотрел каждую монетку и разложил их на аккуратные кучки. «Шесть с половиной медиков за унцию», — закончив, выдал он. «Неплохая цена!» Он взял уголек и начертил на камне фамилию претендента. «Ральф Тук. Шесть с половиной меди за унцию. Результат записан», — вытирай руки, — добавил он. «Теперь ждем третьего дня и считаем количество возврата. Поздравляю, Ральф!» Гарри протянул жилистую руку, а публика одобрительно загудела, аплодируя претенденту на выигрыш. И тут, как говорится, с почином состязание началось. А значит, надо менять тактику, делать скидки или, напротив, задрать цену, чтобы итоговый результат был выше. У каждого своя стратегия. Впрочем, фортуна — капризная дама. Кто-то удумает вернуть товар, и ничего не поделаешь, проиграешь. Внезапно, сквозь ликование и аплодисменты, послышался чей-то надрывный крик. «Будьте вы прокляты! Все до единого!» Худая женщина с распущенными волосами, стоя на коленях, вопила на всю площадь, и чем громче становился ее крик, тем больше людей оборачивались, не понимая, что происходит. В какой-то момент толпа стихла. И Гарри расслышал знакомый голос. Обернувшись, он узнал в обезумевшей женщине дочь и быстрым шагом пошел ей навстречу. — Встань, не позорь меня! — сквозь зубы процедил он. — Чего орешь? — он поднял ее. — Что с тобой, Стало, Что ты делаешь и почему в таком виде? — Тома убили! — Что за чушь? Ты в своем уме такое говорить! Бургомистр схватил ее за одежду и стал трясти, но, спохватившись, резко улыбнулся и обнял дочку. — Ты пьяна? — шепотом спросил он. — Да что с тобой стряслось? Черныш забил насмерть Томас. Что ты несешь? Какой черныш? Где твой муж? Женщина вытерла рукавом слезы и посмотрела в глаза отцу. В ее глазах не было и намека на шутку. Пустой, выжженный отчаянием взгляд. Гарри обнял дочь и, сдерживая эмоции, прижал к груди. Теперь уже понимая, что случилось, беда. Толпа молчала, и только местные перешептывались, разнося весть о гибели зятя-бургомистра. «Но надо продолжать ярмарку!» Бургомистр стиснул зубы, развел руками и публично извинился за недостойное поведение дочери. Дюк и его мордовороты увели Стеллу в церковь, и привычный ритм праздника стал набирать обороты. — Поднимите руки, кто купил тыкву у Ральфа-Тука! — в попытке разрядить обстановку громко спросил бургомистр. Человек пять радостно отрапортовали о покупке. — Напомню, в любой из харчевен города можно потребовать приготовить купленные продукты бесплатно. Народ радостно загудел. И вернуть, если не понравилось. Обещаю, в этом случае Ральф вернет вам деньги. Похлопал по прилавку болт. — Сам-то пробовал свои тыквы? — Соболезную, сэр, — сглотнув ком в горле, прошептал тук. — Ага, Пропускаем мимо ушей любезность, буркнул бургомистр и тут же настойчиво повторил вопрос. — Так пробовал или нет? — Конечно, сэр, в этом году еще вкуснее. — Не сомневаюсь, Ральф. «Буду молиться за твою победу». «Хотелось бы выиграть», — покраснев признался добряк. «Всем хочется», — похлопав его по плечу, съязвил Гарри. «Кто еще распродался?» «Я», — послышалось из толпы. «Идем, парни», — ответил бургомистр, и вся толпа пошла к новому счастливчику, распродавшему свой товар. Мысли о гибели Тома, как трещина на хрупком льду, с каждой минутой разрастались. Вины как таковой не было. Если бы не утрешняя перебранка, то Ральф бы и не думал о случившемся. Впрочем, это занудная, если и терзала совесть. «Говорят, этот парень пил как черт», — с иронией заметил стоявший напротив торговец. «Любил выпить, но что пьяным валяться под забором не видел», — ответил Ральф. «А бургомистр наш железный человек», — не успокаивался сосед. «Сын погиб, пойму хоть бы что». «Ходит, улыбается. Кремень, а не мужик. «Зять он его». «А я, думал, сын», — махнул рукой торговец. «А ты видел, как эта баба орала?» «Говорят, ему корова брюхо распорола. Прямо на ее глазах. Вот-то она умом и тронулась». «Не знаю». «Я рядом стоял, сам видел, как орала баба. Явно не на пустом месте». «Может, и так». Ральф застелил повозку и поспешил уехать. Голова гудела, хотелось напиться, чтобы хоть как-то уложить случившееся по полочкам, но дома жена на сносях, приедешь пьяным, будет скандал. А на улице стоял притягательный запах жареного мяса, и вот уже мысли о холодном пиве зазвучали по-новому. «Под хорошую закуску не опьянеешь». Ральф остановился посреди дороги и молча смотрел на проезжающих, пытаясь решить, что ему делать дальше. Старушка заржала и самовольно повернула к стойлу возле кабака. Тук сначала одернул ее, но потом подумал «Сколько той жизни! Надо себя баловать!» Достал четверть медика и приказал следившим за скотиной парням дать лучшего овса кобыли. Чумазые пацаны, завидев такую щедрую плату... Побросали свои дела и гурьбой принялись обхаживать старушку. Бережно сняли хомут, налили чистой воды и дали проросшего овса. Довольный Ральф потрепал одного из мальцов по голове и, опираясь на перила, поднялся на порог питейного заведения. Дверь со скрипом открылась, а в нос ударил кисло-сладкий запах мясного рагу. Сглотнув слюнки, фермер ускорил шаг, оглядываясь по сторонам в поиске свободного места. В животе урчало от голода, да и хотелось пропустить стаканчик холодного пива после трудного дня. Но свободных мест не было. — Эй, Тук, иди к нам! — Расплывшись в улыбке, воскликнул кто-то из захмелевших гостей. — Не трать время, тут столько народу, что до ночи будешь ждать своей очереди. За столом сидели трое — священник, крестьянка и кузнец. Ральф всех хорошо знал, поэтому, не задумываясь, принял приглашение. — Добрый вечер, — всем за стол, — сказал он. — В этом году ярмарка как никогда шумная. — Шумная, шумная, сын мой, бургомистр постарался на славу, — с набитым ртом ответил священник. — Столько людей понаехало, спокойного места в городе не найдешь. — Что пить будешь, Ральф? — спросил кузнец. — Пиво или чего покрепче. — Бога ради, Сэм, не смеши, ему домой к жене ехать, — съязвила крестьянка. — Радуйся, если от пива не откажется. Одну кружку хмельного и жаркое, пропустив колкость мимо ушей, выдал Ральф и положил на стол пару медных монет. — Ого! — оживился кузнец и позвал разносчицу. — Добряк гуляет в честь ярмарки. — Сегодня можно, — потирая руки, — ответил Ральф. Та быстро приняла заказ и убежала на кухню. Казалось, в кабаке царили хаос и анархия, но еду разносили быстро, недовольных не было. Так что Ральф не успел заскучать, как ему подали тарелку с крупно нарезанными овощами, томленными в мясном бульоне. Макнув хлеб врагу, он принялся жадно есть, запивая пивом большие куски. — Слышала, ты продал весь товар, — кокетливо спросила крестьянка. — Ага, — с набитым ртом ответил Ральф. — Столько людей продашь, что угодно. — А я вот и мешка кукурузы продать не смог, — грустно заметил кузнец. — Не страшно, Сэм. Завтра все распродашь, — подбодрил его Ральф. — Ваше пиво, сэр, — неожиданно сказала разносчица. — Мужчина с того стола просил передать вам. Ральф оглянулся и увидел бургомистра. Привстав, он кивком поблагодарил его за подарок. Пиво было холодным, шипящая пена аппетитно скатывалась по бокам. Добряк вытер рукавом рот и предложил тост за ярмарку. Сэм и женщина поддержали, протянув кружки, и, звучно чокнувшись в пару больших глотков, осушили тару. — Знатное пиво, — тут же заметил Добряк. — Лучшее в городе, — добавил священник, и Ральф стукнул кружкой по столу. Никто не ожидал, что она треснет, но, расколовшись, та разлетелась осколками по тарелкам. Ошарашенный священник хватался за крест, а кузнец перевел все в шутку, мол, добряку больше не наливать, а то всю посуду перебьет. Посмеявшись, все убрали осколки из своих тарелок и продолжили трапезу. И только Ральф, не понимая, как это могло произойти, продолжал оправдываться, обещая возместить ущерб, даже полез за деньгами, но в этот момент масляный фонарь на столе подпрыгнул и упал на бок, Фитиль погас. Кузнец тут же велел принести новый. И как только мальчишка ушел, теперь уже тарелка с рагу подпрыгнула и разлетелась на кусочки, размазав остатки еды по столу. Священник побледнел, а кузнец, сглатывая подступивший к горлу ком, резко отодвинулся вместе со стулом. — Вылазь! Кто бы тут ни был! — крикнул он, тыкая ножом в свисающую со стола скатерть. — Под столом было пусто. — Клянусь богом, это не я! — залепетал Ральф. Играя желваками Сэм посмотрел по сторонам и довольно-таки громко заявил — — Ну что, шутник, покажись, если смелый, найду, кто это сделал. Заставлю съесть, что разлил. В ответ новая тарелка подпрыгнула и разлетелась на кусочки, словно кто-то силой ударил по ней кулаком. — Да чтоб тебя! — вскрикнул Сэм. И уже все заведение обратило внимание на творившуюся за их столом чертовщину. Крестьянка спряталась за широкой спиной священника. Тот, в свою очередь, выставил распятие и, сбивчиво, начал читать отче наш. Народ повскакивал из-за столов, не понимая, что происходит и в чем причина суматохи, но когда остатки еды, словно живые, стали сползаться в буквы, а буквы в слово «лжец», крестьянка за спиной священника закричала, что есть мочь, и вся толпа кубрем повалила из харчевни. Бледный, как луна, добряк, смотрел и не верил своим глазам. — Кто здесь? — пнув стол ногой, прокричал Сэм. — Выходи! — угрожая ножом, приказал он. — Что тут происходит? — возмутился подошедший бургомистр. — Кто тут бьет тарелки? — Сами не поймем, — ответил кузнец. — Спокойно ели. И на тебя одна за одной тарелки в дребезге. Всматриваясь в надпись, бургомистр попросил фонарь, и когда свет лампы упал на стол, надпись распалась, словно ничего и не было. чья это место строго спросил гарри мое тихо ответил ральф но я не понимаю кто написал это слово какое слово кургомистр еще раз осветил объедки там было написано лжец уверенно заявил священник лично видел как из еды собирались буквы святой отец ну вы то трезвый! — усмехнулся гарри «Где тут написано? Тут одно месиво из еды и битой посуды». Присмотревший священник даже протер глаза, не понимая, как в осколках битой посуды и недоеденном рагу, он разобрал слово «лжец». Подошедший к нему Ральф тоже ничего не увидел. Дрожащей рукой фермер достал кошелек и отсчитал пару медных монет за разбитую посуду, а потом бледный, как взошедшая на небо луна, вышел и побрел к своей повозке. Хмель сдуло, как ночной туман. Кобыла радостно замахала хвостом, Ральф улыбнулся в ответ и натянул вожжи.